Глава десятая. Халоша, посудина. «А знаете, я, оказывается, очень терпеливый», сказал Митчелл, когда мы вышли из магазина. Он вынул из кармана навигатор, который дал ему кваси, развернул экранчик и скомандовал. Технический отсек. Замигала красная метка, показывая кратчайший путь. «Я могла бы и так нас провести». «Не хотел вас затруднять, Асапель. Прошу извинить меня за столь уничижительное прозвище вашего корабля». Я решила побыть гостеприимной хозяйкой. О, я не в обиде, тем более быстро догадалась об истинной причине. «Это вы о чем?» «А вы просто не смогли запомнить, как называется моя небесная яхта», – рассмеялся Митчел. «Мы уже почти дошли до технического отсека». «Неправда», – сердито ответила я. «Кукулькан». «Странный набор букв, но я запомнила. Как будто птичьи курлыканье». «А на вашей планете есть птицы?» – с интересом спросил Митчел. «Как, кстати, она называется?» Айтарас. «Как оригинально!» – изобразил он восхищение. Карнелл поднял свой браслет к блокиратору, и раздвижные двери в гараж разъехались. «У вас есть доступ?» – поразилась я. «Ваш отец любезно разрешил мне бывать на кукулькане, когда я сочту нужным, и наблюдать за ходом диагностики». Большой корабль в нашем огромном отсеке выглядел очень компактным. Вокруг него сновали роботы-диагносты. Мы с Митчеллом зашли внутрь судна, оставив шлюз открытым. С грустью я отметила, что корабль действительно очень пострадал. «Откуда такое странное название?» – спросила я. «Кукулькан? Это очень древняя пирамида, построенная на планете моего детства. На местном языке означает «пернатый змей». Так звали божество народа майя. А вы из этого народа?» «Что? Нет, точно нет. Но я был на этой пирамиде. Как я, кажется, вам рассказывал, моя семья покинула Землю еще в моем детстве. Но я сумела случайно повидать ее, когда уже был командором космофлота». Наш путь пролегал мимо Солнечной системы, и я уговорил команду сделать гиперпрыжок, чтобы попробовать земных фруктов. И мы отправили челнок на землю, вышли в Мексике, и я от скуки, пока моя команда нагружала провиант, купил экскурсию по знаковым местам, так и попал в чеченыца древний город. Мы с Митчелом стояли, кажется, в капитанской рубке, но рассказ был интересным, и я его не торопила. В Чечен Ца есть пирамида, посвященная пернатому змею. По одной из теорий, в древности майя были свидетелями посадки космических кораблей. Ведь моя планета не самая развитая. Космический прогресс пришел к ней далеко не сразу. Историки говорят, что однажды экипаж одной из вымирающих цивилизаций высадился в тех краях. И, возможно, даже вступал в контакт с местными. Использовал на них свои технические наработки. В частности, перемещение между телами и другие виды портации. Даже такие сложные, как портирование личности. В простонародье это еще называют реинкарнацией». Митчел замолчал. «Вы нашли что-то интересное среди этих руин?» – догадалась я. «Как вы узнали?» «Вряд ли бы вы назвали свой корабль в честь груды камней, пусть даже очень внушительный». «Я нашел там послание внутри старой каменной бутыли и понял, что оно адресовано мне. После этого я многое переосмыслил». «И что за послание?» «Я уже наговорил лишнего, дорогая Изабель», – спохватился Митчел. «Кстати, а вы верите в сны?» «Необычный вопрос. Я знаю, что они и бывают. Сама не раз их видела. Но не продаете им особого значения?» «Нет, конечно. Они созданы из кусочков наших впечатлений. Даже если у вас не было таких впечатлений, и кусочком этим неоткуда взяться?» Карнул прищурился, потливо глядя на меня. «Раз они откуда-то взялись, значит, был повод, пожалуй, я плечами». «Ладно». Он извучно хлопнул ладонью по бедру. «Пошли искать попугайчика. Точнее, Амадая. Слабо пройти в мою каюту?» «С чего бы?» Он в притворном ужасе прикрыл глаза рукой. «Великий космос! Что за нравы у нынешних девиц? Отправляться в спальню к неженатому мужчине!» «Надоели уже ваши скобрезные намеки!» – возмутилась я. «Еще скажите, что хитростью заманили меня сюда, а показать собираетесь вовсе не птичку!» «А вы за словом к ботам за помощью обращаться не станете!» – одобрительно сказал Митчелл. «Пошли!» Тут я все же смутилась. Тут я все же смутилась. Вряд ли Хэмилл бы меня сейчас одобрил. Надо было хоть к Васе с собой позвать. Ну что уж теперь.